Повышение способности к переживанию эмоций и ослабление сдерживаемого переживания горя. Способность переживать эмоции, особенно отрицательные, чрезвычайно важна для их ослабления. Причины этого подробно обсуждались в главе 3. Мы не будем к ним возвращаться. Достаточно сказать, что повышение способности к переживанию отрицательных эмоций, а не их подавлению, представляет собой важную терапевтическую цель. В крайних случаях, когда пациенты почти полностью не способны переживать негативный эффект дольше, чем несколько мгновений, эта цель может приобретать статус первичный.